Глава восьмая. К основанию. Гражданская война. Все, что Карл V восстановил для Франции, теперь было на краю пропасти. Франция была поражена новым непредвиденным бедствием. Если бы Карл VI находился в здравом уме и не устраивал постоянно безумные вещи, возможно, все складывалось бы и не так плохо, и не пришлось бы тогда вновь восстанавливать регенство. Но это было сделано не так, как приличествовало бы. В течение более 30 лет его правления, периодически, примерно каждую четверть года или около того, король либо впадал в безумие, либо опять возвращался к здравому рассудку. Всякий раз, когда был нормален, он пробовал управлять страной. В результате не было никакой гарантии в непрерывности правления, в безопасности принятых решений царила полная анархия. Филипп смелый сразу начал контролировать правление – Теперь, когда стал управлять Фландрией, он более чем когда-либо был заинтересован в заключении мира с Англией, чтобы обеспечить пошатнувшийся нейтралитет, английский король Ричард II боролся с собственным благородством, так как тоже мечтал о мире. В 1396 году между Ричардом II на тот момент вдовцом и Изабеллой младшей дочерью Карла VI был заключен брак. Хотя нельзя было договориться о постоянном мире. Но, по крайней мере, после этого перемирие длилось 28 лет. И это было хорошо. Филипп мог заключить мир для собственных эгоистических целей, ведь результатом будет благосклонность к Франции. Однако он вел свободную политику, которая свела его с младшим братом короля Карла Людовиком Орлеанским. Людовик был фаворитом короля в течение некоторого времени его правления и также фаворитом королевы Изабеллы Баварской и он чувствовал, что может временами позволять себе заглядывать в казну. Оба они были чрезвычайно честолюбивы, и между дядей короля и братом короля началась конкуренция, которая должна была обернуться кровной местью, и тогда началась бы гражданская война, которая могла разрушить Францию. Людовик Орлеанский женился на дочери герцога Миланского. Он мечтал о захвате королевства для себя в Италии, Это желание – клубок, который завертелся еще во времена Карла Анжуйского. Естественно, он нуждался в деньгах, чтобы нанять солдат, но Филипп Бургундский противился этому. Что касается Филиппа, он также ужасно нуждался в деньгах. С одной стороны, он был поклонником искусства, был щедр к поэтам, и живописцы баловали его большими строительными объектами и великолепными драгоценностями. Его здание суда в Дижоне было великолепно и жутко дорого. Но кроме того, у него имелись проблемы на полях сражений. Французы потеряли свою последнюю точку опоры на Святой Земле через столетия после того, как в 1291 году был потерян Иерусалим. Но теперь возникли новые и более близкие опасности. Намного позже последние участники крестового похода оставили Святую Землю новым захватчикам – туркам. Турки устойчиво расширяли контролируемые ими земли будущей Османской империи. Приблизительно во время битвы при Краси турки основали маленькое королевство в северо-западной части Малой Азии, перешли Гелеспонд по просьбе одной из двух борющихся византийских фракций. Так турки первый раз появились в Европе. Ранее они никогда там не жили. За следующую половину столетия власть турок-османов непреклонно росла. В 1389 году они победили сербов и почти полностью захватили Балканский полуостров, в то время как в Азии они заняли почти всю Малую Азию. Византийская империя была уменьшена до таких размеров, что ее территория была немногим больше города Константинополя и нескольких отдаленных районов на западе. Турецкая граница в Европе теперь примыкала к королевству Венгрия, которое было под управлением Сигизмунда, женой которого стала Мария, родственница Карла Анджуйского. В 1385 году Карл Анджуйский обручился с Марией, дочерью короля Венгрии и Польши, Людовика Лаюша I Великого. Сигизмунд призвал помощь, и в 1396 году папа стал проповедовать крестовый поход, как и в старые времена. В это время было два папы, один в Риме и один в Авиньоне, во Франции. Папская власть была сильно ослаблена, но снова стремилась вернуться в Рим, однако оба папы были единодушны и провозгласили призыв к крестовому походу. Турецкая граница находилась теперь приблизительно в 600 милях от Бургундии. Были даже турецкие заставы, которые располагались ближе к Парижу, чем к Иерусалиму. Французы ответили на вызов. Продвижением западных рыцарей руководил 25-летний француз Джон Неверский сын Филиппа Смелого Жан или Иоанн Неверский, более правильно, ибо имя французское, поэтому так мы и будем его называть. Была собрана группа рыцарей, для которых его отец должен был найти деньги. Рыцари встретили венгерскую армию в Будапеште на Дунае и с большим энтузиазмом уже вместе отправились вниз по течению. Они в конечном счете достигли турецкой заставы, видения, которую взяли штурмом. Эта кампания казалась праздником, этакой роскошной прогулкой в красивых костюмах и продолжалась еще сотню миль до Никополя, который теперь находится на северной границе Болгарии. 28 сентября 1396 года французские отряды встретились с турками. Сигизмунд не понял, что имеет дело с передовым отрядом, а не с основными силами. Армия крестоносцев атаковала отряд и убивала всех, кто ей попадался. Они хотели, чтобы все было так, как в битве при Кресси и Пуатье. Крестоносцы продвигались вперед, разбивая турецкие отряды и рассеивая их. Утомленные и дезорганизованные, они внезапно лицом к лицу столкнулись с огромным войском турецкого султана Боязета. Он должен был снять осаду Константинополя, находившегося к северу. Ход сражения изменился и быстро стал резней для французов. По версии историков, все было несколько иначе. Сигизмунд предложил начать бой с его собственными легко вооруженными войсками, а затем довершить успех атакой западноевропейской тяжеловооруженной кавалерии. Но французские и бургундские крестоносцы с неприязнью восприняли это предложение, поскольку сочли, что их намереваются задвинуть в Ориегард. В итоге, заявив, что король желает лишить их чести нанести первый удар, они помчались впереди своих союзников и пошли в наступление на османские позиции без всякой поддержки в гордом одиночестве. Там они попали под обстрел лучников противника, уткнулись в ограду из кольев, и атака захлебнулась. Немногим из рыцарей удалось спастись, но среди тех немногих был и Иоанн Неверский. Для того, чтобы ему вернуться домой, Филипп Смелый должен был собрать 200 тысяч золотых дукатов из своей и из французской казны. Иоанна Неверского после этого сражения называли Иоанном Санспиэр, который еще назывался Джоном Бесстрашным, хотя при более справедливой оценке его бесстрашия и условиях сражения при Никополе, возможно, предоставили бы ему имя Джона Глупого. В 1404 году Филипп Смелый умер, и Иоанн Бесстрашный стал известен как Герцог Бургундский. Тем временем Людовик Орлеанский получил полный контроль над королевой Изабеллой, Распространялись слухи, будто красивый Людовик любил ее, чего не мог сделать безумный король. И через нее иногда главенствовал и над безумным Карлом VI. Поэтому он был главным в правительстве. Этот факт огорчал Иоанна Бесстрашного, так как он полагал, что, наследуя земли отца, он должен также преуспеть во власти над королевской казной, то есть и в этом быть похожим на своего предка. Из-за постоянных ссор принцев возросла внешняя угроза королевству. Ричард II был свергнут и убит кузеном, который стал править как Генрих IV, и новый английский король взял в свои руки совершенно неуправляемых лордов. Генрих IV Боллингброк, 1367-1413, король Англии, 1399-1413 основатель Ланкастерской династии, младший ветвь плантагенетов. Генрих Ланкастер родился в семье Джона Гонта, герцога Ланкастерского. В молодости участвовал в дворенской оппозиции, стремившейся ограничить власть короля Ричарда II, но затем, в 1388 году, вступил с королем в Союз. С 1390 по 1392 вел жизнь странствующего рыцаря в континентальной Европе и в Палестине. В 1397 году получил титул герцога Херефордского, но вскоре король, воспользовавшись ссорой Генриха с герцогом Норфолкским Томасом Маубреем, изгнал обоих из Англии. В 1399 году после смерти Джона Гонта Ричард II конфискует его владение. Генрих против воли короля возвращается в Англию и поднимает мятеж. Его поддерживают многие родовитые дворяне, И вскоре Ричард оказывается незложенным. В конце сентября 1399 года Генрих Ланкастер был избран королем. Англия была вне игры, и Франция при необходимости могла позволить себе гражданскую войну. Карл Злой любил ловить рыбу в таких беспокойных водах, но он умер в 1387 году. Конфликт между Орлеаном и Бургундией углубился, и обе стороны стали собирать оружие, и всеми правдами и неправдами бороться за союзников для укрепления позиций. Если Людовик Орлеанский влиял на королеву, то Иоанн Бургундский управлял дофином Людовиком, который женился на его дочери. И если Людовик Орлеанский управлял правительством и казной, и его роскошная жизнь требовала огромных затрат, то Иоанн рядился в тогу финансового реформатора среднего класса. Иоанн Берийский, дядя короля, Видя, что возникла угроза гражданской войны, пробовал ее предотвратить. Он сумел 20 ноября 1407 года договориться с Иоанном Бургунским и Людовиком Орлеанским о встрече на высшем уровне и сделал так, чтобы они отобедали вместе и пообещали друг другу дружбу. Несомненно, никакой серьезности в этих заявлениях не было. Иоанн Бесстрашный оказался хитрее и все спланировал заранее. 23 ноября 1407 года Людовик Орлеанский возвращался из Дворца Короля в свой особняк в сопровождении нескольких слуг. Час был достаточно ранний, лавки должны были быть еще открыты и их огни освещать улицы, не позволяя противникам спрятаться и при необходимости приготовиться к их встрече. Но лавки оказались закрыты, и улицы вследствие этого были темны. Людовику, должно быть, от этого стало не по себе но осознал опасность он слишком поздно. По пути на него и его слуг внезапно напали недруги, и Людовик был разрублен на части. Иоанн Бесстрашный смело признал, что именно он нанял убить, и сказал, что покарал Людовика за его страсть к роскошной жизни и тиранию, и таким образом спас народ Франции от несправедливого налогообложения. Торговцы Парижа были восхищены этим, Иоанн стал их героем. Это благородство, однако, обратилось против заговорщиков Иоанна, ведь Карл, 13-летний сын Людовика, теперь имел право называться герцогом Орлеанским. Карл Шарль, герцог корлянский 24 ноября 1394 5 января 1465 французский феодал и военачальник, член королевского дома Валуа, один из самых выдающихся поэтов Франции. Карл был внуком короля Карла V Мудрого, сыном герцога Людовика Орлианского. Впоследствии его сын Людовик в 1498 году стал королем Франции как Людовик XII. Среди наиболее весомых персон из тех, кто присоединялся к Карлу Орлеанскому против Иоанна Бесстрашного, был Бернард VII, граф Арманьяк, земли которого располагались в Южной Франции приблизительно в 50 милях к западу от Тулузы. В 1410 году Карл Орлеанский женился на дочери Бернарда, и его фракцию стали называть Арманьякской. После этого Арманьяки вступили в открытый конфликт с бургиньонами. Счет открыло то сражение 1414 года, в котором впервые был использован отдаленный предок современной винтовки, а также первое компактное оружие с пороховым зарядом. Арманьяки были достаточно обширной партией феодальных властителей на юге и юго-востоке. Влияние этих противников было ощутимо в Англии. Бургиньоны, партии среднего класса интеллигенции, превалировали на севере и северо-востоке. Они одобряли проанглийскую политику. В течение нескольких лет после убийства Людовика Орлеанского Иоанн Бесстрашный оставался правителем Парижа. Он поощрял средний класс, предводительствуемый мясником по имени Симон Кабош. В мае 1413 года кабошьенским ордонансам было постановлено, что управление должно проводиться тремя составленными советами. Были разработаны и другие реформы для того, чтобы закончить произвольное правление. Это были первые шаги от автократии к представительской монархии. Последователи Кабоша были слишком необразованными, и Оан, реально не заинтересованный в реформах, тут же признал их неудачными союзниками более обеспеченные горожане были напуганы и симпатии свои отдавали арманьякам. В августе Карл Орлеанский привел свои силы в Париж и народные массы приветствовали его. И он Бесстрашный поспешил уехать в безопасное место во Фландрию. Арманьяки были партией средневекового рыцарства. Они сразу отменили кабашьенский ордонанс и вернули все назад, как было раньше.